Визит к врачу. Первый месяц. С первой по четвёртую неделю. Что вас может ждать во время первого визита к врачу? Установление беременности. Составление медицинской карты и акушерской карты, если в этом есть необходимость. Общее обследование, в том числе и внутренних органов. Анализы крови. Гемоглобин гематокрит для проверки на анемию. Группа крови. Титрокраснухи. Тесты на гепатит B, тесты на ВИЧ, венерические заболевания и наличие серповидных эритроцитов не обязательны. Анализ на вагинальные инфекции. Мазок Папа Николау для анализа на онкологию шейки матки. Анализ крови на наличие генетических заболеваний, если этого требует медицинская карта. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Проверка веса и давления. Рекомендации относительно правильного питания и устранения неблагоприятных факторов окружающей среды. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава первая. Первый месяц. Начало беременности. Вы беременны. Поздравляем. Впереди у вас один из самых волнующих периодов жизни, который сулит очень важные перемены. Вам есть над чем подумать, И нужно многое сделать, чтобы подготовиться к рождению ребёнка — самому важному моменту в жизни большинства женщин. Однако вы ещё можете не ощущать своей беременности. Возможно, ваши ощущения лежат только в области эмоций или физические ощущения только-только начинают проявляться. Возможно, вы с нетерпением ждали наступления беременности и радостно ловили сигналы после пропущенных месячных, которые подавал вам организм. Возможно, вы уже чувствуете лёгкую тошноту, частый голод, жажду, усталость, жар, слабость или головокружение. Возможно, эта новость застала вас немного врасплох. Возможно, вы сначала думали, что просто подхватили простуду, пока ваш организм или врач не разубедили вас в этом. Возможно, вы просто знали, что беременны ещё до появления каких-либо признаков. Каковы бы ни были физические симптомы, вам, вероятно, потребуется привыкнуть к факту своей беременности, даже если этот ребёнок планировался заранее. Независимо от того, где вы узнали эту новость, на приёме у врача или дома, после проведения теста на беременность, вы можете испытать радость, страх, облегчение, недоверие, растерянность или все те чувства, которые упоминались выше. Разумеется, ваша первая реакция будет в значительной степени зависеть от того, является ли беременность для вас сюрпризом или это результат многомесячных надежд и ожиданий. Даже если вы готовы принять это состояние, которое изменит вашу жизнь во всем, от диеты до отношений в браке, не удивляйтесь, что вам потребуется некоторое время для осознания факта беременности, прежде чем вы измените свое поведение. Вот что может ждать вас впереди. Возможные эмоции. Счастье. Новость о вашей беременности может вызвать у вас безудержную радость, особенно если вы давно уже пытались забеременеть и, наконец, добились желаемого результата. Вы можете чувствовать удовлетворение и счастье от того, что ваше желание исполнилось, и вы теперь будущая мать. Знать, что внутри меня растет маленький человечек, который всецело зависит от меня и моей любви, это не только огромная обязанность, но и великое счастье. Это величайшее наслаждение из всех, которые я испытывала в жизни. Недоверие. Время от времени вы спрашиваете себя, «Действительно ли я беременна?» «Я чувствую себя как обычно». Подобные мысли чаще возникают в первые недели беременности — когда вы ещё не ощущаете никаких симптомов. Может быть, вы убедили себя, что тошнота и усталость — это всего лишь признаки болезни. Если вы очень хотели забеременеть, то вполне вероятно, боитесь, что принимаете желаемое за действительное. Возможно, эти первые недомогания лишат вас иллюзий. Совсем скоро округлившаяся талия заставит исчезнуть все сомнения в том, что внутри вас развивается новая жизнь». Замечание доктора Линды. «Моя собственная реакция — это сильнейшее потрясение и недоверие. Мы совсем не планировали заводить детей, по крайней мере, пока не наступит подходящее время, что, по моему мнению, могло быть после наступления менопаузы. Поэтому, когда через год после окончания аспирантуры я столкнулась с задержкой месячных, то даже не рассматривала возможность беременности. В задержке я винила длинный рабочий день — и неравномерный график дежурств. Я всегда удивлялась, когда мои пациентки отвергали саму возможность беременности, но у себя самой задержка месячных не натолкнула меня на мысль о возможности забеременеть. Мой муж руководил лабораторией, выполнявшей тесты на беременность. Я попросила подругу анонимно сдать в лабораторию мою кровь на анализ. Когда пришёл положительный результат, я стала настаивать на повторном анализе, потому что была уверена, что в лаборатории ошиблись. Раздвоение чувств. Возможно, для вас слово «мать» звучит волшебной музыкой, но в то же время вы ошеломлены изменениями, которые оно несет в вашу жизнь. Смешанные чувства по поводу беременности — это весьма распространенное явление, особенно если эта новость явилась для вас неожиданностью. Это нормально — испытывать счастье от того, что вы скоро станете матерью но одновременно грустить или беспокоиться, думая, через что вам предстоит пройти, и сможете ли вы быть достойны этого высокого звания. С одной стороны, вы можете испытывать волнение, воодушевление, гордость и страстное желание принять на себя эту новую роль, а также обязанности, которые она с собой несёт. С другой стороны, вас могут пугать все те изменения, которые должны произойти с вашим образом жизни, с вашим браком, с вашим телом. Многих женщин успокаивает следующий подход. Они рассматривают беременность как стадию развития, как, например, подростковый возраст. А женщина в этот период обычно переживает кризис личности. Осознание того, что она скоро станет чьей-то матерью, приводит к следующему вопросу. Что произойдет с моей личностью? Тревога? Нормальное состояние на пороге таких больших перемен в жизни. Даже в том случае, когда беременность планировалась заранее, женщина начинает сомневаться, действительно ли она готова и способна стать матерью. Перемены всегда болезненны, даже позитивные. Уже в первый месяц беременности вы можете ощущать некое раздвоение, как будто одновременно заняты на двух работах. Временами вы так воодушевлены или взволнованы своей беременностью, что не можете сосредоточиться ни на чем другом И боитесь, что если не сможете спуститься с небес на землю, то вас уволят. А Вы беспокоитесь, что придётся оставить работу. На время декретного отпуска или навсегда. И вас пугают многочисленные обязанности, которые накладывает материнство. А в другие дни вы так поглощены событиями текущей жизни, что почти забываете о своей беременности. А потом испытываете чувство вины. На работе вам трудно сохранить прежний энтузиазм. Невозможно надолго отключиться от постоянных напоминаний о том, что внутри вас развивается новая жизнь. У вас появляется дополнительная работа — вынашивать ребёнка. Ваша настоящая работа почему-то кажется вам менее важной. У некоторых женщин биология берёт верх, и они понимают, что ни физически, ни психологически уже не в состоянии трудиться в полную силу. Однако большинство женщин скоро привыкают к беременности и лишь слегка изменяют свой образ жизни. Мама так рассказывала мне о своей первой беременности. Утром я вставала, меня рвало, а затем я готовила завтрак, и мы с папой отправлялись в школу учить детей. Ваше отношение к своему телу тоже может переживать подъемы и спады. Возможно, вы будете гордиться своей женственностью и способностью к продолжению рода, испытывать такую радость от того, что вы носите в себе новую жизнь, что будете с нетерпением ждать возможности продемонстрировать своё состояние или рассказать о нём. Вы будете ожидать ощущения счастья, которым, как считается, буквально светятся беременные женщины. С другой стороны, вас, возможно, не обрадует перспектива, что ваше привычное и знакомое тело начнёт увеличиваться. Кроме того... Подруги, вполне вероятно, рассказывали вам, что не ощущали никакой радости во время беременности. Наоборот, они выглядели и чувствовали себя ужасно. Многие женщины беспокоятся, что потеряют привлекательность в глазах своих мужей. Не удивляйтесь, если вы вдруг начнёте восхищаться своим телом и его ощущениями. Даже если вы не склонны к тщеславию, то теперь станете любоваться своим отражением в зеркале, понимая, что не увидите этих форм по крайней мере год. Вы будете задавать себе вопрос, вернётся ли к вам назад ваше тело, будете ли вы выглядеть точно так же, а чувствовать. Некоторые женщины предполагают, что известие о беременности должно принести им необыкновенную радость, но, к своему глубокому удивлению, не обнаруживают у себя никакого волнения. Не стоит тревожиться и в том случае, если вы не ощущаете нежности и связи, собственным ребёнком. Для первых недель беременности вполне нормально ощущать себя скорее инкубатором, чем матерью. Некоторые женщины не испытывают материнских чувств до того момента, пока не ощутят первых толчков ребёнка или не увидят его движущееся изображение на экране монитора при ультразвуковом обследовании. Другие ощущают тесную связь с ребёнком только после родов. Формирование чувств к ребёнку Это длительный процесс, и он протекает по-разному у разных матерей и разных детей. Перемены настроения. Абсолютно безоблачная беременность — это явление такое же редкое, как идеальная мать. По мере того, как первоначальная радость от открытия, что вы беременны, проходит и уступает место реалиям приближающегося материнства, хорошие дни обычно начинают чередоваться с периодами плохого настроения. Вы чувствуете себя наверху блаженства, а на следующий день становитесь печальными и плаксивыми. В основе этих перемен настроения лежит несколько причин. Одна из них — это нормальный эмоциональный спад, который следует за сильными переживаниями. У человека эмоциональные подъемы обычно сопровождаются спадами. Другая причина, чисто физиологическая — гормоны. Прилив гормонов беременности — которые изменяют ваше тело, вносят свой вклад в непостоянство ваших чувств. Разумеется, ощущение подавленности может застать вас врасплох, особенно если наступление беременности вы давно и с нетерпением ждали. Переживания из-за того, что вы не всё время ощущаете радость, никак не поднимут вам настроение. Добавьте эти эмоциональные спады к обычным для ранней стадии беременности, тошноте и чувства усталости, И вы перестанете удивляться, что у большинства будущих мам настроение меняется несколько раз в день. Изменение настроения нужно ждать в первые три месяца, когда уровень гормонов в крови меняется особенно сильно, а также в последние недели, когда накапливается усталость и усиливается ожидание родов. Сомнения. Даже если вы испытываете огромную радость от того, что беременны, наличие сомнений — Это нормальное явление. Бывает, что вы с супругом даже спрашиваете себя, что мы наделали. Ребенок повлияет на вашу карьеру, на образ жизни, на ваш брак, на то, как вы проводите время. Даже если у вас уже есть дети, вас могут посещать сомнения относительно того, как повлияет на вашу семью рождение второго или третьего ребенка. Вы боитесь, что больше не сможете распоряжаться своей судьбой. Жизнь после рождения ребёнка никогда не возвращается в прежнюю колею. Она станет другой. Но, несмотря на все сомнения, вы сможете приспособиться к переменам. Совершенно нормально задавать себе вопросы, сможете ли вы стать хорошей матерью и способны ли вы справиться со всем этим. Выносить ребёнка до положенного срока, выдержать испытания родами, заботиться о новорождённом. Чувство неполноценности — неотъемлемая часть профессии родителя. Через пару лет, когда ваш ребёнок благодарно улыбнётся вам и скажет «Ты самая лучшая мамочка в мире», вы почувствуете большую уверенность в себе. Наша жизнь только начинает возвращаться к норме после рождения нашего первого ребёнка, которому исполнилось два года. Теперь я понимаю, что после рождения детей моя жизнь всё равно никогда не станет такой, как прежде. Теперь это моя нормальная жизнь. Тревога. Волноваться в ожидании неизвестного — это нормально. Если вы за много лет привыкли к самостоятельной и бездетной жизни, то перспективы пеленок, ночных кормлений и полной зависимости от крошечного существа вызовет у вас сильную тревогу. Когда вы завершаете одну главу своей жизни и начинаете новую, то опасения вполне естественны. Объявляя подругам о своей беременности, вы автоматически приглашаете целую армию ветеранов, которые будут делиться своим собственным опытом беременности и родов. Их рассказы могут показаться довольно интересными, но они способны добавить страха в женщине, у которой эта беременность первая. Научитесь относиться к ним с определенной долей скептицизма. Ваши ощущения почти наверняка будут не такими. Страх перед страданиями во время беременности и болезненными родами вносит свою долю в общие ощущения тревоги, несмотря на то, что через это проходят все матери, а некоторые даже не один раз, причем абсолютно добровольно. На ранних стадиях беременности часто встречается беспокойство из-за возможного выкидыша. Однако вероятность такого исхода невелика. По истечении первого месяца беременности вероятность выкидыша у большинства женщин не превышает 10%. Чем больше срок беременности, тем меньше у вас оснований беспокоиться по этому поводу. Тревога относительно возможных осложнений беременности может усилиться в том случае, если врач во время первого визита к нему перечислит вам устрашающий список встречающихся неприятностей. Определенная степень беспокойства — это норма для беременности. Однако, если с увеличением срока беременности тревога нарастает, или если беспокойство мешает вам жить обычной жизнью, обратитесь за помощью к специалисту. Возможные физические ощущения. Усталость. Беременность несет с собой странную усталость, которая, возможно, не похожа на все то, что вы испытывали раньше. Особенно это заметно в первом триместре, когда организм буквально заставляет вас спать. Временами вы ощущаете полное изнеможение. Вам все время хочется спать. Вы можете засыпать прямо за рабочим столом в первой половине дня. Осознав, насколько увеличивается нагрузка на ваш организм, вы перестанете удивляться своей усталости. Практически каждый орган вашего тела работает с дополнительной нагрузкой, чтобы приспособиться к новому существу внутри вас, а каждая клеточка организма находится под воздействием гормональных и физиологических изменений которые происходят во время беременности. В то же самое время в вашем организме формируются новые органы. В матке для питания ребенка образуется плацента, развиваются органы самого ребенка. Рост клеток требует огромных затрат энергии. Добавьте к этому приступы дурноты по утрам и огромные физиологические изменения, которые несет с собой беременность, и вы поймете, что усталости вам не избежать. Первые признаки беременности. Вскоре после того, как у вас возникнет подозрение, что вы беременны, ваш организм подтвердит эти подозрения. Сигналы, которые подает женский организм, а также последовательность их появления, могут различаться у разных женщин. Вот наиболее распространенные признаки беременности. Усталость. У вас больше не хватает сил, чтобы заниматься привычными делами. Например, вы не в состоянии подняться на холм или бороться со сном после завтрака. Изменения, происходящие в вашем организме, требуют огромных затрат энергии. Тошнота и рвота. Утреннее недомогание. Утреннее недомогание можно спутать с простудой или признаками отравления. Диапазон ощущений. От легкого неприятного ощущения или подташнивания до тошноты и приступов рвоты в течение всего дня. Задержка менструации. Существуют и не связанные с беременностью причины задержки менструации, например, стресс. Слабое кровотечение или выделение. Кровотечение или выделение в период имплантации могут быть ошибочно приняты за менструацию, а у некоторых женщин в первые месяцы беременности наблюдается кровотечение в те дни, когда у них должны были бы быть месячные. Отвращение к запахам, алкоголю и сигаретному дыму. Срабатывает механизм защиты ребёнка. Вы начинаете отказываться от утреннего кофе, а сигаретный дым вызывает у вас слабость. Тяга к определённой пище. Возможно, вы начинаете солить абсолютно всё, что едите, или никак не можете напиться апельсиновым соком. Загадочное явление вы испытываете тягу к продуктам, которые редко ели раньше или которые не любили. Тесты на беременность. Вам больше не нужно ждать пропуска одной или двух менструаций, чтобы убедиться, что вы беременны. К концу первой недели после зачатия, когда произойдет имплантация зародыша в слизистую оболочку матки, развивающаяся плацента начинает вырабатывать человеческий хорионический гонадотропин. В таких случаях не следует волноваться. Этот гормон, наличие которого определяется в крови через неделю, а в моче через 7-10 дней после зачатия, является основой всех тестов на беременность. Анализ мочи на беременность. Анализ мочи выполняется в лечебном учреждении или в домашних условиях, если вы точно соблюдаете инструкции набора для самостоятельного проведения теста на беременность и дает почти стопроцентную точность в период от 7 до 10 дней после зачатия. Разумеется, ошибки возможны. Обычно результаты анализа, выполненного в лечебном учреждении, бывают точнее, поскольку анализ выполняется беспристрастным специалистом. Тест, проведенный слишком рано, может дать отрицательный результат, поскольку у вас в крови еще не накопилось достаточное количество гормона, и поэтому повторный анализ спустя несколько дней или неделю может оказаться положительным. Кроме того, по сведениям Американской Академии Акушерства и Гинекологии, некоторые клинические состояния и определенные лекарства могут привести к ложным положительным результатам анализа мочи, указывающим на несуществующую беременность. При точном соблюдении инструкций вероятность ложных положительных результатов невелика. Чаще... Встречаются ложные, отрицательные результаты. Пять минут ожидания при проведении теста в домашних условиях могут показаться вам самыми длинными пятью минутами в вашей жизни. А ваша реакция может являть собой смесь разнообразных чувств. Если вы, независимо от результатов теста, не исключаете возможность беременности или подозреваете, что вы беременны, позаботьтесь о себе и о своем ребенке, как будто беременность подтвердилась. Если вам нужно знать абсолютно точно, выполните анализ крови, который даёт более достоверные результаты, чем анализ мочи. Анализ крови на беременность выполняется в кабинете врача или в лаборатории. Для этого теста достаточно несколько капелек крови, и он даёт почти стопроцентную точность при отсутствии ошибки лаборатории через неделю после зачатия. Результаты бывают готовы через один или два дня. К тому моменту, когда вы обнаружили отсутствие менструации, анализ мочи или анализ крови позволит определить беременность со стопроцентной точностью. Если у вас задержка месячных, а тест на беременность отрицательный, подождите неделю, а затем сделайте повторный анализ. Возможно, зачатие произошло позже, чем вы предполагали, и уровень хорионического гонадотропина в вашей крови еще недостаточно высок чтобы его присутствие можно было определить. Если у вас не было месячных, и вы подозреваете, что беременны, но проведённые в домашних условиях тесты остаются отрицательными, обратитесь к врачу, чтобы он исключил наличие внематочной беременности. Независимо от того, как вы узнали эту новость, по изменению цвета тестовой полоски или из телефонного разговора с врачом, почувствуйте особенность этого момента. Большинство женщин помнят его также отчётливо, как и вес своего ребёнка при рождении. Мой муж буквально оцепенел. Рот его приоткрылся. В тот день мы оба не находили себе места от изумления, раздираемые противоположными чувствами — тревогой, страхом, счастьем, волнением. Мы плакали и смеялись. Эта необычная усталость уменьшится в среднем триместре. По мере того, как организм начнёт привыкать к беременности, вы вновь обретёте утраченные силы. Это не значит, что вы не будете время от времени ощущать усталости. В последние 6 или 8 недель из-за большого дополнительного веса усталость будет чувствоваться особенно сильно, но это совсем другая усталость. Рассматривайте быструю утомляемость на ранних стадиях беременности как сигнал, а также симптом. Организм предупреждает вас. Полегче, не торопись, не напрягайся и береги свои силы. Вам необходим отдых, потому что большая часть энергии тратится на быстрый рост находящегося внутри маленького существа. Восстанавливайте свои силы, чтобы их хватило на вашего ребёнка. Это главное условие нормального протекания беременности. Вот несколько советов относительно уменьшения усталости. Подумайте о себе. Это важный принцип, которого нужно придерживаться не только во время беременности, но и в первые дни жизни вашего ребёнка а также в течение всех последующих лет материнства. Хорошенько заботьтесь о себе, чтобы вы могли как следует позаботиться о своем ребенке. Борьба со своей усталостью в первые месяцы беременности ⁇ это хорошая подготовка к борьбе с усталостью в первые месяцы после родового периода. Первое препятствие, которое вам придется преодолеть, заключается в осознании факта, что вам требуется отдых. Убедите себя, что необходимо внести изменения в свою жизнь и что во время беременности вам нужно быть не только дающей, но и получающей заботу и внимание стороной. Для меня ощущение необыкновенной усталости — это всегда первый признак того, что я беременна. В Восемь вечера я засыпаю прямо в машине. Мой муж говорит, что я сплю за двоих. Забавно, но это действительно так. Смените свои приоритеты. Нельзя требовать от себя, чтобы вы одновременно вели домашнее хозяйство, зарабатывали деньги и всегда были страстной любовницей, даже если вам этого очень хочется. У вас просто не хватит сил. Иногда вы будете чувствовать, что вообще ничего не можете делать или что день у вас проходит в полусне. Тем не менее, вы заняты самым важным в жизни делом — вынашиваете ребёнка. По возможности, это легче сказать, чем сделать. Временно отложите обязанности, которые мешают вам достаточное количество времени отдыхать. Если вы всегда брали на себя слишком много, не пытайтесь быть всем для всех. Вам это не по силам, и окружающие не должны ждать этого от вас. Замечание доктора Линды. Я обнаружила, что полезно составить список всех своих обязанностей, а затем разделить его на три части. Первая часть состоит из того, что нужно сделать обязательно — и что я могу сделать только сама. Вторая часть — это обязанности, исполнение которых я могу поручить другим. Третья часть состоит из дел, которые можно пропустить, и я вычеркиваю их жирным красным карандашом. Чувствуя, что не справляюсь, я задаю себе вопрос. Каковы будут последствия того, если я не сделаю то-то и то-то? Я обнаружила, что в 90% случаев жизнь будет продолжаться даже если я просто проигнорирую свои обязанности. Спать как младенец. Сделайте сон своим главным приоритетом. Отправляйтесь в постель, когда вы устали, даже если при этом вам придется пропустить любимую телепередачу. Запишите ее на видеомагнитофон или посмотрите повтор. Вам нужно дополнительное время, чтобы расслабиться после трудового дня, а также дополнительный сон. По возможности просыпайтесь естественным образом, когда организм отдохнул, а не по звонку будильника. Вздремните после работы или поспите минут 15 во время обеденного перерыва, положив голову на рабочий стол. Большинство беременных женщин обнаруживают, что не могут, не вздремнув, выдержать весь день от восхода до захода солнца. История развития вашего ребёнка. Во время своих беременностей Марта любила вести дневники, и мы надеемся, что со временем наши дети с интересом прочтут их. Подобно нам, вы можете обнаружить, что дневник беременности — это самое ценное ваше имущество. Зачем писать? Запись своего состояния и состояния ребёнка делает вашу внутреннюю связь более реальной. Это занятие имеет также терапевтическую ценность. Сражаясь с различными эмоциями и облекая их в слова — вы лучше понимаете свои чувства и подбираете им более точное определение. Перечитывая дневник, много лет спустя, вы получаете возможность вновь пережить один из самых светлых моментов в своей жизни. Эти записи очаруют ваших детей, когда им самим придёт пора заводить ребёнка. Работая над книгой, мы перечитали все дневники, которые вела Марта. Наблюдая, как бегает по комнате наш неугомонный сын, мы понимали, Вот он, этот маленький человечек, которого мы знали только как драчуна. Я с нетерпением жду того момента, когда дети сами будут готовиться стать родителями, и можно будет показать эти дневники. Мне кажется, им будет интересно читать о своей жизни ещё до рождения, а также о своём младенчестве и детстве. Надеюсь, что мои дневники станут ещё одним способом сохранить связь со своими детьми. «Что записывать»? Что и как вы записываете, всецело зависит от вас. Вы можете составить простейшую хронику того, что вы делаете и что чувствуете. Возможно, вы захотите облечь свои записи в форму беседы с ребенком. Записывайте все, что вы чувствуете каждый день. Свои радости, тревоги и особенно свои действия, направленные на улучшение самочувствия. Важно записывать все, не очень беспокоясь о формулировках. Возможно... Вам захочется особо подчеркнуть определенные события. Например, известия о том, что вы беременны. Первый толчок ребенка. Первая покупка детской вещи. Первые родовые схватки. Расскажите своему ребенку, как вы чувствовали себя в эти моменты. Рекомендации по ведению записей. Можно фиксировать свои мысли в специальном журнале для беременных, а можно ограничиться обычной тетрадкой. Мы обнаружили, что нам удобнее пользоваться диктофоном, который удобен как дома, так и на прогулках. Мы диктовали заметки о памятных событиях иногда прямо в процессе их развития. Например, первый толчок ребёнка. Увлёкшись введением дневника во время беременности на бумаге или магнитофонной ленте, вы, возможно, захотите продолжить свои записи, распространяя их на младенчество и детство малыша. Лучше всего делать короткие и частые записи, оставляя более длительные и глубокие рассуждения для особенных моментов в развитии ребёнка или в ваших ощущениях. Иногда, когда вы слишком устали или заняты, а в дневнике не появляется новых записей в течение нескольких дней. Мне кажется, что беременность вносит главный вклад в ощущение себя женщиной. Во время беременности я чувствую, что моя жизнь совершенна, как будто я исполняю то, для чего я была рождена. Никогда в жизни я так не радовалась, что я женщина. Я ни на что не применяла бы это ощущение. Кроме того, я ещё больше оценила свою мать. Мне кажется, я понимаю, что она чувствовала, когда была беременна мною, и какой она была матерью, когда я была ребёнком. Я жалею, что мама не записывала тогда свои мысли. Если вы ведёте дневник во время каждой беременности, то у вас появляется возможность проследить за происходящими с вами изменениями. Вы будете удивлены, насколько разными получатся записанные истории. Кроме того, поощряйте супруга делать записи в дневнике. Ведь у отцов тоже есть чувства. Во время беременности я испытывала чувства, которых никогда не испытывал раньше и которые, возможно, никогда не испытаю снова. То же самое относится к моему мужу. Эти чувства настолько необычны, что их обязательно нужно записать. Эту очень ценную историю можете рассказать только вы. Возможно, прочесть её захотят только члены вашей семьи. Время, проведённое внутри вас, — это лишь небольшой отрезок жизни вашего ребёнка, но дневник поможет сохранить воспоминания об этом периоде на всю жизнь. В конце каждой главы, посвящённой очередному месяцу беременности, вы найдете пару страниц, которые помогут вам вести собственный дневник беременности. После рождения малыша вы можете сделать копию этих страниц и сшить их в дневник, который будет представлять ценность как для вас, так и для второго персонажа этого произведения. Показывайте и рассказывайте. Возможно, ваш супруг и старшие дети до конца не понимают, почему вы так устаёте и почему вы не в состоянии успеть всё, что делали раньше. Они должны знать, почему вы засыпаете, читая детям сказку на ночь, почему у вас отсутствующий вид во время разговора, почему вы оставляете неразобранным прибывшее из прачечной бельё, почему три раза в неделю заказываете обеды на дом или обслуживаете меньшее количество клиентов. Немногие мужчины и дети действительно не понимают, сколько дополнительной энергии требуется беременной женщине, особенно в первые месяцы беременности. Поговорите с ними. Расскажите им, как вы устаете, и скажите, что через месяц или два это пройдет. Прочтите эту главу вместе. Используйте иллюстрации из этой книги, чтобы продемонстрировать членам семьи, как растет внутри вас ребенок, как формируются его органы, как образуется плацента, а матка увеличивается в размерах. После того, как вы объясните супругу, почему вы больше не можете работать с полной отдачей только при помощи печенья и получасового сна, он, возможно, проявит к вам больше сочувствия и станет больше помогать вам. Замечание доктора Линды. Во время третьей беременности я рассказывала о своих ощущениях старшим детям, о расстройствах пищеварения, тошноте и неимоверной усталости. Прислушайтесь к себе. Иногда вам будет казаться, что лучше заняться каким-то делом. Вы будете стремиться побыстрее попасть на работу или начнёте с удовольствием строить планы переустройства дома. В другие дни организм скажет вам, что нужно взять выходной, причём отдых требуется не только ногам. Необходимо отдохнуть от обязанностей, домашнего хозяйства и общения. К сожалению, вам не дано знать заранее, Как вы будете чувствовать себя завтра? Постарайтесь не расстраиваться из-за непредсказуемости своего организма, а просто признайте, что у вас недостаточно силы и энергии, чтобы вести такую же жизнь, как до беременности. Не позволяйте себе чрезмерно уставать. Таким образом, вы сохраните силы на обязательные дела. А Время от времени вам понадобится день или два отпуска по болезни. Если у вас напряженная работа, то вам, возможно, следует договориться о сокращённом рабочем дне. Слушайте раздел «Работа в период беременности». Поддерживайте мир в доме. Психика беременной женщины нуждается в отдыхе не меньше, чем её тело. Отдавайте предпочтение тем факторам в вашем окружении, которые вас успокаивают, и минимизируйте остальные. Наймите няньку для детей дошкольного возраста, Или отдайте их на несколько часов в детский сад. Попробуйте обратиться к таким средствам, как классическая музыка, записи для релаксации или тёплая ванна. Не принимайте слишком горячую ванну. Это самое подходящее время для вашего супруга научиться сложному искусству массажа. Не стоит испытывать чувство вины из-за потраченного на отдых и расслабления времени. Это нужно и вам, и вашему ребёнку. Наслаждайтесь длительными прогулками. Для усталого ума и тела очень полезна смена обстановки. Если ваш организм не сопротивляется, доставьте себе удовольствие от физических упражнений. Долгой прогулки по парку, походы по магазинам, расслабляющего плавания. Смена обстановки полезна усталому мозгу не меньше, чем умеренная нагрузка телу. Не забывайте о том, что иногда тело противится вашим желаниям. И в этом случае нужно прислушаться к тому, что говорит тело. Велосипедная прогулка может вполне подождать до завтра. Слушайте раздел «Безопасная физическая нагрузка во время беременности». Ешьте столько, сколько хочется. Недостаточное питание способно лишить вас энергии и усилить ощущение усталости. Отдавайте предпочтение питательным продуктам и перекусывайте несколько раз в течение дня. Слушайте советы относительно правильного питания в периоды плохого самочувствия, а также общие рекомендации для беременных в разделе «Едим за двоих». Обратите внимание, что приведенные выше рекомендации содержат основы благополучия любого человека. Правильное питание, достаточный сон, релаксация и физические упражнения. Во время беременности вам требуется дополнительное пополнение запасов энергии. Недомогание. Тошнота, рвота и общие неприятные ощущения в желудке, которые испытывают многие женщины, способны испортить все радостные чувства, связанные с беременностью. Трудно радоваться развитию своего ребёнка, когда вы отвратительно себя чувствуете, и особенно когда утренние недомогания растягиваются на весь день. На первых стадиях беременности безупречное пищеварение встречается редко, но в ваших силах существенно уменьшить испытываемый дискомфорт. Вот несколько вопросов относительно утреннего недомогания, которые обычно задают беременные женщины. У меня небольшой срок беременности, и я прекрасно себя чувствую, но я боюсь утренних недомоганий, которыми, как я слышала, страдают многие беременные женщины. Что меня ждёт? Интенсивность и продолжительность утреннего недомогания для каждой женщины индивидуальны точно так же, как прибавка в весе. Вы можете наблюдать у себя все симптомы, перечисленные в ответе на этот вопрос, или только некоторые из них. К счастью, очень немногие будущие матери постоянно испытывают все эти симптомы. Две главные беды утреннего недомогания — это повышенная чувствительность к запахам и отвращение к определенной пище. Некоторые запахи могут воздействовать прямо на желудок, вызывая приступ рвоты. Некоторых женщин особенно раздражают резкие запахи, такие как запах чеснока, рыбы или кофе, независимо от того, как они реагировали на эти продукты раньше. Другие жалуются, что обычные домашние запахи, которые нисколько не беспокоили их до беременности, вдруг стали вызывать сильную неприязнь. Запах живущей в доме собаки вдруг становится более собачьим. Любимые духи могут вызвать приступ рвоты, так что приходится срочно бежать в ванную. Даже любимая еда может не лезть в горло, потому что её запах вызывает тревотный рефлекс. У некоторых женщин даже вызывает отвращение нормальный мужской запах любимого супруга. Отвращение к пище тоже может принимать разнообразные формы. Иногда женщина не в состоянии есть определённую пищу — мясо, зелень, молоко, которое вызывает у неё рвоту. В других случаях приемлемыми оказываются лишь несколько видов продуктов. Мы подозреваем, что свойственная беременным женщинам тяга к определенным продуктам на самом деле является тягой к новой пище, которую она в состоянии переносить. Не так уж редко женщине вообще ничего не нравится. Зачем же в таких случаях есть? Голодание может усугубить цикл тошноты. Женщина ощущает тошноту и не ест слишком долго, затем переедает, и в результате её рвёт. Утреннее недомогание, как правило, связано с пищей, однако иногда оно возникает без видимой причины. Некоторые будущие матери замечают, что тошнота появляется в определённое время дня, а другие всё время чувствуют себя плохо. Очень распространено явление, когда женщина прекрасно себя чувствует, а затем вдруг испытывает сильнейший приступ тошноты без какой-либо причины или неприятного запаха. Некоторые женщины справляются с приступами тошноты, подавляя их волевым усилием. Другим приносит облегчение рвота, и они не сопротивляются её позывам. Многие женщины, которые плохо себя чувствуют весь день, хотели бы вызвать у себя рвоту, но не могут. Некоторым нужно спать подольше, потому что дополнительный сон помогает им побороть утреннее недомогание. Нельзя вести речь о правильном недомогании по утрам, если у вас лёгкая тошнота, одышка, головокружение, ощущение, что вам не хватает воздуха, или приступы рвоты, можете считать себя членом клуба. У всех ли беременных женщин наблюдается утреннее недомогание? Нет. Небольшой процент женщин проходит первую стадию беременности без каких-либо признаков тошноты. У некоторых отмечается расстройство пищеварения, другие лишь изредка испытывают лёгкое подташнивание. Однако эти счастливицы скорее исключение, чем правило. Около 80% беременных женщин испытывают тошноту, позывы к рвоте или другие перечисленные выше симптомы на той или иной стадии беременности. У меня неприятные ощущения в желудке по вечерам. Может ли это быть утренним недомоганием? Термин «утреннее недомогание» сбивает с толку. Назовите своё состояние утренним недомоганием, дневным недомоганием, вечерним недомоганием как захотите. Мы сталкивались с таким термином, как недомогание беременных, но нам он не нравится. Беременность и так в определенных кругах воспринимается как болезнь, а использование этого термина поощряет эту неверную концепцию. Беременность — это нормальное и естественное состояние. Обычно тошнота ощущается утром и на ранних стадиях беременности, но неприятные ощущения могут появиться в любое время дня или ночи на любом месяце беременности. Термин Утреннее недомогание, вероятно, был придуман мужчинами, которые видели страдания своих жён по утрам, но отсутствовали остальную часть дня. Если беременность — это здорово, то почему я чувствую себя такой несчастной? С точки зрения биологии было бы правильно обвинять в частой смене настроения и утреннем недомогании гормоны. Полезно рассматривать гормоны как чудесные лекарства, необходимые для благополучия матери и ребёнка. Однако эти гормоны, как все лекарства, имеют определенные побочные эффекты, в частности, нарушение пищеварения. Например, тот же самый гормон, который способствует сохранению беременности, человеческий хорионический гонадотропин или ЧХГ, приводит к расстройству пищеварения. У беременных женщин также повышается уровень гормона холецистокинина. Этот гормон повышает эффективность пищеварения, усиливая усваивание пищи организмом матери. Неприятный побочный эффект заключается в том, что гормоны, усиливая способность организма запасать энергию, одновременно приводят к понижению уровня сахара в крови, к тошноте, головокружению, задержке упражнения желудка и сонливости после еды. Симптомы, ощущаемые многими беременными женщинами. Повышение уровней эстрогена и прогестерона тоже вызывает тошноту из-за непосредственного воздействия этих гормонов на кишечник. Вероятно, вы чувствуете себя хуже всего во время пиков гормональных изменений, то есть в первом триместре. К концу третьего месяца беременности, когда уровень некоторых из этих гормонов стабилизируется или даже начнёт снижаться, исчезнут, скорее всего, и проблемы с пищеварительной системой. Если вы вынашиваете близнецов, то в этом случае нужно ожидать более выраженного утреннего недомогания. Ваш организм вырабатывает больше гормонов, и поэтому вы чувствуете себя более беременной, чем будущая мать одного ребёнка. Кроме того, гормоны беременности замедляют работу желудочно-кишечного тракта, что приводит к аккумуляции желудочного сока, несварению и изжоге. Всё это вносит свой вклад в утреннее недомогание. Замедление работы пищеварительной системы, а также её соперничество с увеличивающейся маткой из-за места в брюшной полости, может привести к запорам. Ещё один пункт в длинном списке желудочно-кишечных расстройств. Я знаю, что должна прибавлять в весе, но, боюсь, я стала худеть, потому что ужасно себя чувствую. Не стоит беспокоиться из-за потери веса в периоды плохого самочувствия. На самом деле большинство женщин продолжают хорошо набирать вес даже в течение этих недель или месяцев. Вероятно, потому что в целях борьбы с недомоганием они едят часто, но понемногу. Удивительно, но многие женщины в период утреннего недомогания едят не меньше, а больше. Даже те, кто теряет в весе, быстро наверстывают упущенное, когда недомогание проходит. Когда следует беспокоиться из-за обильной рвоты? Не повредит ли тошнота и рвота моему ребёнку? Нет. Хорошая новость. Ваши страдания не распространяются на ребёнка. Иногда младенца в утробе матери называют совершенным паразитом, Хотя слова эти не стоит понимать буквально. В отношении большинства питательных веществ справедливо следующее. Если этого вещества недостаточно для двоих, ребёнок получает столько, сколько ему нужно, а потребности матери остаются неудовлетворёнными. А в большинстве случаев утреннего недомогания химия организма остаётся неизменной. И со временем состояние беременной улучшается менее 1% женщин страдают в тяжёлой формой и постоянной рвоты, которая получила название «гиперемезис гравидарум», в переводе с латинского «чрезмерная рвота при беременности». При этом состояние организм не способен компенсировать потери от постоянной рвоты. Организм теряет важные соли, которые называются электролитами, а также жидкость. Другими словами, наступает обезвоживание, Если гиперэмезис гравидарум не распознать и не лечить, постоянная и обильная рвота может привести к тяжёлому состоянию, что отрицательно скажется на ребёнке. При соответствующем лечении и мать, страдающая от гиперэмезис гравидарум, и ребёнок остаются абсолютно здоровыми. Ниже приводятся симптомы начинающегося обезвоживания, при появлении которых следует обратиться к врачу. Рвота не прекращается. Количество мочи уменьшается, и она приобретает более тёмный цвет. Рот, глаза и кожа становятся сухими. Вы ощущаете всё большую усталость. Снижается быстрота мышления. Усиливается слабость. Возникают обмороки. Организм не удерживает еду и питьё в течение 24 часов. Помимо предотвращения обезвоживания организма, следует принять меры, чтобы не допустить состояния Которая носит название «голодный кетоз». Когда организму не хватает каких-либо веществ и особенно углеводов, его ткани начинают расщепляться, и при этом в крови накапливается избыточное количество кетоновых тел, органических соединений, которые усиливают тошноту. Чтобы предотвратить развитие этого состояния, пейте солёные жидкости, например, куриный бульон, или принимайте специальные растворы электролитов, которые продаются в аптеке без рецепта. Из-за неуверенности в безопасности противорвотных препаратов большинство врачей для борьбы с обезвоживанием предпочитают назначать, а большинство женщин с радостью соглашаются, внутривенную терапию в течение 24 или 48 часов. Потеря жидкости и солей восполняется, и хорошее самочувствие быстро восстанавливается. Если степень обезвоживания не слишком высокая, что беременные женщины, страдающие от обезвоживания или китоза, могут проходить курс внутривенной терапии в домашних условиях. Мне всегда кажется, что для ощущений и реакции моего организма всегда существует какая-то естественная причина. Относится ли это к утреннему недомоганию? Да, в данном случае это логика биологических процессов. Воспринимайте утреннее недомогание как защитный механизм заставляющий вас сторониться определённых веществ или ситуаций, которые могут неблагоприятно сказаться на вас или на вашем ребёнке. Наиболее показательным в этом отношении может быть повышенная чувствительность к потенциально опасным запахам, таким как краска, выхлопные газы и табачный дым. Однажды Марта поняла, что беременна, когда ей стало плохо от запаха кофе. В другой раз сигналом послужило внезапное отвращение к бокалу шампанского. Тошноту и отвращение к запахам можно считать способом, при помощи которого природа предупреждает будущую мать, чтобы та внимательно следила за тем, что она вдыхает или ест. Некоторые будущие матери называют это обострённое обоняние нос-локатор. Биологи выдвигают предположение, что обострённое обоняние позволяет беременным самкам животных чуять опасность ещё до того, как они увидят её. Беременные женщины, конечно, не всегда радуются этой особенности. Создаётся впечатление, что иногда организм будущей матери перестраховывается. Моя акушерка сказала мне, что тошнота — это признак здорового ребёнка, но я подозреваю, что она просто хотела таким образом успокоить меня. Если вашим страданиям требуется научное обоснование, то вам, наверное, будет полезно узнать, что высокий уровень гормонов беременности в крови которые вызывают тошноту, свидетельствуют также о надёжной имплантации эмбриона. И действительно, статистика свидетельствует, что чем сильнее приступы тошноты у будущей матери, тем выше вероятность рождения здорового ребёнка. На акушерском жаргоне это звучит так. Чем хуже чувствует себя мать, тем лучше результат. У некоторых женщин низкий уровень гормонов беременности может свидетельствовать об аномалиях в развитии беременности и о повышенном риске выкидыша. Однако это не означает, что если вы чувствуете себя нормально, то ребёнок не будет здоровым. Многие женщины, у которых утреннее недомогание было выражено в лёгкой форме, рожали абсолютно здоровых детей. Бывают дни, когда мне очень плохо, и единственное, что приносит мне облегчение, это продукты, к которым меня неудержимо тянет. Но я волнуюсь что моё питание становится несбалансированным. Когда вы плохо себя чувствуете, то в самую последнюю очередь думайте о содержании питательных веществ в пище. Вы просто хотите съесть то, что облегчит ваше состояние. Именно так и нужно поступать. Запомните, что любая пища, за исключением той, что явно вредна для здоровья или небезопасна, которая помогает матери чувствовать себя лучше, удерживаясь в желудке и снабжая организм энергией, полезна для ребенка. Возможно, временами вам будет казаться, что вы переборщили с углеводами или съели огромное количество белка. Иногда вы будете просто есть то, что удерживается у вас в желудке. Вы удивитесь, когда обнаружите, что тяга к различной пище, которую вы испытывали на протяжении нескольких месяцев, приведет к тому, что ваша диета в конечном итоге окажется сбалансированной. Когда вас мучает тошнота, забудьте о сбалансированном питании. Ваша цель – сбалансированное самочувствие. При наличии проблем с пищеварением понятие «хорошей и плохой диеты» неприменимо. Ешьте то, что вам хочется, и что улучшает ваше самочувствие. Мы знаем одну беременную женщину, бывшую вегетарианку, которая в течение двух месяцев питалась исключительно сэндвичами с ростбифом, апельсиновым соком, и помидорами. Вероятно, ее организм требовал железа и витамина С, необходимого для его усвоения, хотя это и не имеет особого значения. Она просто не могла есть ничего другого. Если тошнота преследует вас постоянно, держите под рукой набор продуктов, которые улучшают ваше самочувствие, и перекусывайте время от времени. Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты в те дни, когда вы чувствуете себя лучше и способны вынести ее. У меня вторая беременность. Во время первой беременности 4 месяца мне было очень плохо. Улучшится или ухудшится мое состояние в этот раз? Скорее всего, улучшится. Подобно родам, утреннее недомогание легче выдержать, если вы один раз уже через это прошли. Вы можете представить себе, что вам предстоит, и вы уже выработали стратегию, помогающую справиться с этой проблемой. Тем не менее... Поскольку при разных беременностях уровни гормонов в крови отличаются друг от друга, продолжительность и интенсивность утренних недомоганий тоже могут быть разными. Марта отмечала, что две последние беременности она перенесла хуже и что период плохого самочувствия длился дольше, чем при первых трёх беременностях. Две средние по времени беременности оказались средними и по самочувствию. Однако во всех случаях, как в последних двух, так и в первых пяти, по истечении 16 недель Марта уже получала удовольствие от своей беременности. «Мой муж не проявляет сочувствия, когда мне плохо. Он считает, что я всё выдумала. Тот, кто считает утреннее недомогание выдумкой, никогда не вынашивал ребёнка. Вашему мужу нужно наглядно объяснить, что вам приходится переносить. Если он когда-нибудь страдал морской болезнью или его укачивало в машине... Тот, кто это перенёс, никогда не забудет своих ощущений. Пусть представит, что испытывает подобные ощущения в течение всего дня. А потом скажите ему, что он всё это выдумал. Разумеется, отрицательные эмоции могут усилить утреннее недомогание. Но всё это происходит с вашим телом, а не у вас в голове. Нежно напомните мужу, что это ваше тело меняется во время беременности, а не его. Многие мужчины испытывают чувство беспомощности, когда их супруга плохо себя чувствует и впадают в ещё большее отчаяние, если не могут ничем помочь. Им тяжело наблюдать за страданиями любимого человека. Расскажите мужу, как он может помочь вам справиться с тошнотой и уменьшить дискомфорт. Эти навыки пригодятся ему, когда придёт время оказывать вам помощь при родах. Тем не менее, в утреннем недомогании определённую роль может сыграть эмоциональный настрой. В нашей культуре женщина запрограммирована на ожидание плохого самочувствия. Подход «я беременна, значит, я буду плохо себя чувствовать» способствует самореализации дурных предсказаний. Наше семейное хобби — это яхты. Один из морских законов гласит «Никогда не говорите о морской болезни, особенно с новичками. Заразной может стать сама мысль о морской болезни». По этой же причине не пользуется особой популярностью неплохая идея групповых занятий по преодолению утреннего недомогания. У большинства женщин утреннее недомогание появляется к концу третьей недели беременности и ослабевает к концу третьего месяца. Тем не менее, не стоит рассчитывать, что конец первого триместра принесет вам облегчение. У некоторых женщин тошнота и рвота сохраняются во втором триместре, хотя с течением времени Эти симптомы постепенно ослабевают. Гораздо реже встречаются невезучие, у которых тошнота присутствует все 9 месяцев и исчезает только после рождения ребёнка. Замечание доктора Линды. «Я могу определить ритм или причину моего утреннего недомогания. Оно было очень слабым во время моей первой беременности, когда я вынашивала мальчика, и почти незаметным во время третьей беременности девочкой». Очень плохо себя чувствовала в первые несколько месяцев второй беременности, когда тоже носила под сердцем девочку. Моё состояние никак не было связано с уровнем стресса, который был относительно высок во всех трёх случаях. Как долго длятся эти неприятные ощущения? Многие будущие матери получают награду в виде периодов хорошего самочувствия, которые продолжаются несколько часов или даже целый день, и во время которых они нормально себя чувствуют и могут вести обычную жизнь. Вы должны понимать, что вас ожидает. С увеличением срока беременности хороших дней будет становиться всё больше, а количество и интенсивность плохих дней пойдут на спад. Утренние недомогания, как и роды, рано или поздно закончатся. 17 способов облегчить своё состояние при утреннем недомогании. Существует множество средств борьбы с утренним недомоганием, как и с коликами у новорождённого. Большинство женщин находят приведённые ниже рекомендации полезными, по крайней мере, в некоторых случаях. Определите причину и по возможности устраните её. Через пару недель плохого самочувствия у вас в голове вероятно сформируется список образов, звуков и запахов, которые вызывают приступ тошноты. Большинство женщин самым неприятным считают повышенную чувствительность к запахам. Избавиться от всех запахов невозможно. Как невозможно, абсолютно безболезненные роды. Но в вашей власти определите и устраните запахи, которые вызывают у вас негативную реакцию. Чем отличается день, когда вы постоянно ощущаете тошноту от дня, который можно назвать относительно нормальным? Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы избежать раздражителей. Если дыхание вашего мужа вызывает у вас приступ тошноты, отложите утренний поцелуй на более позднее время. Если вам плохо от запаха мокрой собаки или контейнера с мусором, скажите мужу, что у него временно появились новые обязанности. Примечание. Беременным женщинам в любом случае следует избегать кошачьих фекалий, поскольку в них содержатся бактерии токсоплазмоза, которые могут нанести серьёзный вред ребёнку. В определенной степени выявление раздражителей отвлечет ваше внимание, а тем временем проблема разрешится естественным путем. Разумеется, если вы реагируете на корм для собаки, а кормить собаку больше некому, то вам придется найти способ, чтобы побороть недомогание. Большинство беременных женщин начинают дышать ртом, задерживают дыхание на несколько секунд или зажимают нос, чтобы уберечься от неприятных запахов. Навык делать всё одной рукой очень пригодится после рождения малыша. Тяга к определённой пище. Женщины, у которых беременность не первая, считают, что лучший способ борьбы с тягой к определённым продуктам во время утреннего недомогания — это не сопротивляться ей. Если вы порадуете желудок тем, что он требует, то можете превратить заполненный приступами тошнатый день в период нормального самочувствия. Тяга к определенным продуктам во время беременности может отражать мудрость вашего организма. Многие диетологи, изучавшие этот вопрос, пришли к выводу, что некоторые распространенные желания действительно отражают потребность в определенных питательных веществах во время беременности. Рассмотрим два продукта, тяга к которым встречается особенно часто. Соленые огурцы и картофельные чипсы. Эти продукты богаты солью, необходимы для вашего организма. А кроме того, они вызывают жажду, заставляя вас пить больше воды. Возможно, ваш организм знает, что ему нужна дополнительная жидкость, чтобы наполнить околоплодный плавательный бассейн ребёнка. Некоторые женщины испытывают тягу к продуктам, которые им раньше не нравились. Вероятно, их изменившийся организм испытывает потребность в питательных веществах, которые ему не были нужны до беременности. У большинства женщин пристрастия меняются на протяжении всего срока беременности, возможно, отслеживая таким образом потребности организма в питательных веществах. Как и утреннее недомогания, тяга к определенным продуктам ослабевает в последние месяцы беременности. Замечания доктора Линды. На ранней стадии беременности я заметила у себя тягу к стейку и гамбургерам. Довольно необычная реакция. Мой муж был поражен, поскольку я практически не ела мясных продуктов, только изредка нежирную курятину или рыбу. Я уверена, что таким образом мой организм требовал дополнительное количество минеральных веществ и железа, поскольку в моей обычной пище их было недостаточно. Ваши желания и потребности вашего организма могут быть довольно схожими. Однако не стоит рассчитывать, что ваша тяга к определенным продуктам будет на 100% правильной. В настоящее время при наличии ресторанов быстрого питания, полуфабрикатов и навязчивой рекламы желания беременной женщины могут определяться не только потребностями ребёнка, но и многочисленными внешними воздействиями. Ощущение, что жизнь кончится, если вы вечером не получите свою порцию горячего сливочного крема с орехами и фруктами, лежит скорее в области эмоций, чем диктуется потребностями ребёнка. Если вам абсолютно необходимо съесть перед сном Это китайское лакомство, даже если для этого вашему мужу придётся рисковать жизнью в тёмную зимнюю ночь. Уступите своему желанию и считайте его не капризом, а биологической потребностью. Однако, если вы чувствуете, что ваше желание выходит из-под контроля, проявите бдительность. Записывайте, какое количество того или иного продукта вы съедаете, а также как часто вы это делаете. Проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом или диетологом, и они помогут вам определить, соответствуют ли ваши желания вашим потребностям и интересам ребёнка. В любом случае, есть общее правило относительно тяги к определённым продуктам во время беременности. Считайте, что ваши желания отражают потребности вашего организма, если только пища, к которой вы испытываете пристрастие, не является безоговорочно вредной для здоровья. Я смотрю на сладости в витрине магазина, и у меня в буквальном смысле текут слюнки. Больше всего мне хочется жевательных медвежат. Мне они очень нравятся. К сожалению, мне кажется, что моей двухлетней дочери не стоит наблюдать, как её мама с жадностью поглощает жевательных медвежат, а потом выслушивать объяснение, что это вредно для здоровья. Мне хотелось бы больше походить на подруг, которые испытывали тягу к таким полезным вещам, как фрукты или салаты. Хорошее начало дня. Многие женщины замечали, что резкий подъём с постели на голодный желудок — это верный путь к утреннему недомоганию, и что плохое самочувствие утром может растянуться на весь день. Дайте своему измученному тошнотой желудку шанс прийти в норму. Съешьте что-нибудь перед сном, чтобы в 7 утра желудок не был бы абсолютно пустым. Поставьте у кровати поднос с легко перевариваемой и не вызывающей отвращения пищей. Во время ночного похода в ванную побалуйте свой желудок лёгкой закуской. Очень полезное правило. Ешьте до того, как ваши ноги коснулись пола. Продолжайте жевать всё утро, при необходимости таская за собой поднос с закусками. Приступы тошноты часто вызываются резкой переменой состояния. А что может быть хуже, чем внезапное пробуждение от неприятных звуков будильника? Постарайтесь сгладить этот переход от сна к бодрствованию. Просыпайтесь под звуки спокойной музыки. В продаже имеются бесшумные будильники, которые в установленное время постепенно увеличивают яркость освещения. Если вам не нужно вставать в определенное время, не делайте этого. При необходимости приобретите мужу какой-нибудь бесшумный будильник, например, пейджер с виброзвонком, который прикрепляется к одежде. По возможности начинайте день с приятных и не вызывающих стресса занятий таких как прогулка, медитация или чтение. Запрограммируйте свой организм на такой день, каким бы вы хотели его видеть. Ешьте, когда этого требует желудок. Низкий уровень сахара в крови, способный вызвать приступ тошноты, может иметь место не только утром, но и в любое другое время, когда после приёма пищи прошло несколько часов. Традиционный режим трёхразового питания не подходит беременной женщине. Более приемлемым являются шесть приёмов пищи с меньшими порциями. Попробуйте перейти на этот режим тогда, когда ваш желудок как будто бы вообще ничего не хочет. Перекусывание питательными продуктами на протяжении всего дня позволит вам удовлетворить свой желудок и поддерживать постоянный уровень сахара в крови. Я ощущаю постоянный голод и всё время думаю о следующем приёме пищи. Как только мой желудок становится пустым, у меня ухудшается самочувствие, и поэтому мне необходимо постоянно чем-то наполнять желудок. Сразу после завтрака я начинаю думать, что бы мне съесть на обед. Весь день мои мысли крутятся вокруг еды и того, что я буду есть в следующий раз. Перекусывайте полезными для желудка продуктами. Некоторые продукты по своей природе тяжелее для желудка, чем другие. Жирную, острую и богатой клетчаткой пищу труднее переваривать. Постарайтесь следовать следующим рекомендациям, чтобы облегчить нагрузку на желудок. Ешьте быстро усваиваемую пищу. Продукты с питательными веществами, которые быстро перевариваются и проходят через пищеварительную систему. Например, жидкости, йогурты нежирные и богатые углеводами продукты. Избегайте трудноперевариваемой жирной пищи и жареного, например, жирного мороженого, чипсов и жареных кур. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых на каждую калорию приходится большое количество питательных веществ. Авокадо, фасоли, сыру, рыбе, ореховому маслу, макаронным изделиям из неочищенной муки, шелушеному рису, тофу и индейке. Если вы не любите арахисовое масло, замените его маслом с менее резким вкусом, например, из миндаля или орехов кешью. Полейте небольшим количеством масла крекеры, хлеб, дольки яблок или зелень. Польза от этого заключается в замедлении процессов пищеварения, которое происходит из-за большого содержания жиров в ореховом масле. Чтобы избежать обезвоживания, которая усиливает тошноту, ешьте продукты, вызывающие жажду. Можно посоветовать солёные огурцы, чипсы и солёные крендельки. Не позволяйте слюне попадать в пустой желудок. Пустой желудок отличается повышенной чувствительностью к слюне, что может привести к быстрому появлению тошноты. У большинства беременных женщин вырабатывается избыточное количество слюны, причём её выделение может провоцировать даже одна мысль о еде. Смажьте стенки желудка молоком, йогуртом или мороженым, прежде чем приступать к пище, которая вызывает повышенное слюноотделение. Например, сухая или солёная пища, вроде крекеров. Это предотвратит вызванную слюной тошноту. Многие беременные женщины утверждают, что бороться с тошнотой помогает мятная карамель или жевательная резинка. Однако лучше воздержаться от их употребления на голодный желудок поскольку эти продукты вызывают повышенное отделение, но не заполняют желудок. Если тошноту у вас вызывают витамины для беременных, попробуйте принимать их во время самого обильного приема пищи. Продукты с высоким содержанием воды не только облегчают пищеварение, но и предотвращают обезвоживание и запоры, которые способны усиливать тошноту. Попробуйте включить в свой рацион дыни, виноград, замороженный фруктовый сок, лоток, яблоки, груши, сельдерей и ревень. Выясните, какие леденцы помогают вам бороться с тошнотой. Таблетки от укачивания, лимонные леденцы и так далее. И держите их всегда при себе. Всякий раз, когда я приходила в ресторан, то при одном взгляде на меню у меня к горлу подкатывала тошнота. Иногда приступ становился сильнее при одной мысли о еде. Я научилась открывать меню и выбирать первое блюдо, которое попадалось мне на глаза. Я научилась избегать всего, что могло вызвать у меня изжогу. Для меня изжога и утренние недомогания составляли неприятный дуэт, которого я очень опасалась. Употребляйте продукты с высокой энергетической ценностью. Сложные углеводы, наши бабушки называли их крахмалами, выступают в роли энергетических таблеток пролонгированного действия медленно поставляя энергию в систему кровообращения и удовлетворяя аппетит. Эти вещества в больших количествах содержатся в злаках – рис, кукуруза, пшеница, овёс, проса, ячмень, из которых вырабатываются такие продукты, как хлеб, каши, макаронные изделия и печенье. Ещё более питательны и полезны сорта этих продуктов, изготовленные из неочищенной муки. Выбирайте из любимых продуктов те, которые улучшают ваше самочувствие. После нескольких недель борьбы с утренним недомоганием у вас в голове, наверное, уже сложился список тех продуктов, которые улучшают ваше самочувствие. Или, по крайней мере, не усиливают тошноту. Не удивляйтесь, если вдруг любимый продукт потеряет свои волшебные свойства. Переключитесь на что-то другое. Даже если эта пища кажется вам менее полезной. Велика вероятность того, что продукты, к которым вас тянет, помогут вам улучшить самочувствие. Заставляйте себя есть. Возможно, у вас бывают такие дни, когда вам ничего не хочется. Однако ваше самочувствие только ухудшится, если вы не заставите себя что-либо съесть или выпить. Не обрекайте себя на день сидения в ванной, допуская наполненный желудочным соком желудок и низкий уровень сахара в крови. Съешьте что-нибудь. Все равно что. Выходите на прогулку. Бывают дни, когда вы не можете проглотить ни кусочка. Точно так же иногда вам не хочется вставать из дивана. Сделайте над собой усилия. Свежий воздух, смена обстановки, даже посещение друзей или поход в кинотеатр могут отвлечь вас и благотворно сказаться на вашем пищеварении. Если вы лучше чувствуете себя во время активных занятий, Поддерживайте эту активность. Если вам лучше в спокойном состоянии, отдыхайте. Однако не пытайтесь весь свой отдых проводить в одном месте. Если вы работаете в офисе, не обедайте за своим письменным столом. Выйдите на свежий воздух, даже на несколько минут. Замечание доктора Линды. «Даже если мне очень не хотелось идти на работу, там я действительно чувствовала себя лучше». Моё состояние всё равно оставалось ужасным, но во время работы у меня, по крайней мере, не было времени думать о том, как отвратительно я себя чувствую. Садитесь за руль автомобиля, а не на место пассажира. Если поездка в автомобиле вызывает у вас неприятные ощущения, попробуйте сесть за руль. Когда ваш мозг занят, а глаза выискивают возможные помехи, вы меньше обращаете внимание на своё самочувствие. Кстати... Именно поэтому у рулевого в лодке меньше всего шансов заболеть морской болезнью. Делегируйте свои обязанности. Оставайтесь в постели, пока ваш желудок не успокоится, а в доме не воцарится тишина. Пусть супруг отведёт старших детей в школу или покормит и займёт младшего, прежде чем тот сделает маму объектом своего внимания. Такой распорядок подготовит вашего мужа к выполнению утренних обязанностей в течение, по крайней мере, первых нескольких месяцев после родов. Не забывайте о списке причин, вызывающих приступы тошноты, и попросите членов семьи, мужа и старших детей выполнять обязанности, которые ухудшают ваше самочувствие. Пусть они покормят собаку и вымоют после нее миску. Накануне вечера нужно вынести мусор и вымыть посуду. Расскажите о том, что вам нужно для комфорта. Огласите список того, что вас беспокоит и что улучшает ваше самочувствие. Обязанности вашего мужа могут меняться в зависимости от вашего самочувствия. Иногда ему приходится исполнять роль мальчика на побегушках, отправляясь за покупками и выполняя различные поручения. А в другие дни он становится заведующим кухней, подавая вам различные закуски и блюда. Не нужно испытывать чувство вины, если вы просите дать себе завтрак в постель. Помните что вы вынашиваете вашего общего ребёнка. Если вам поможет определённая пища, даже если для этого потребуется сходить в бакалейный магазин, массаж ног или освобождение от тех или иных обязанностей, не молчите. Возможно, вам придётся готовить более простые блюда. Если семья несколько раз пообедает сыром, крекерами и морковью, ничего страшного с ними не случится. Если муж начнёт жаловаться, Пусть готовит еду сам». Замечание доктора Билла. Марти всё время хотелось цукини, и мне часто приходилось совершать вечерние походы в супермаркет, чтобы удовлетворить её желание и приготовить оладьи из цукини, которые она съедала перед сном. Однажды, когда я стоял перед кассой с огромным цукини в руках, кассир сделал следующий вывод. «Должно быть, ваша жена беременна». По мере того, как у вас развивается повышенная чувствительность к окружающей обстановке, муж должен проявлять максимальную отзывчивость к вашим потребностям. Многие женщины не переносят смеси различных ароматов в супермаркете, по крайней мере, в первые месяцы беременности. Обдумайте варианты своих действий. Посылать в магазин супруга, нанимать подростка, который будет приносить вам продукты, или выбрать магазин, доставляющий товары на дом. Я любила вздремнуть перед обедом, пока мой муж готовил. Затем мы наслаждались совместной трапезой. Планируйте свои действия заранее. Если вы знаете, что именно провоцирует приступ тошноты, постарайтесь найти обходные пути, чтобы избежать этих вещей. Если вас беспокоят запахи кухни, приготовьте еду и поместите её в холодильник заранее в те дни, когда вы чувствуете себя сносно. Можно временно снизить свои требования к еде и покупать более удобные в приготовлении продукты. Если вас пригласили на обед, попросите позволения принести с собой блюдо, которое вы хорошо переносите. На работе или на улице всегда носите с собой что-нибудь съедобное. За внезапным приступом голода обязательно последует тошнота, если под рукой не окажется проверенного лакомства. Снизьте уровень стресса. Утреннее недомогание — это реакция вашего тела, а не психики. Тем не менее, физическое и психическое тесно связаны между собой. И в мозгу, и в желудке есть нервные окончания, и поэтому эмоциональное расстройство может вызвать расстройство желудка. Многие будущие матери попадают в цикл стресс-тошнота. Чем хуже они себя чувствуют, тем сильнее расстраиваются, что, в свою очередь, приводит к ухудшению самочувствия. Возможно, во время беременности вам потребуется внести серьезные изменения в свой образ жизни и в свою карьеру. Медики считают, что ребенка в утробе матери лучше беречь от постоянного воздействия гормонов стресса. Если работа приносит множество стрессов и мало радости, то вам, возможно, придется договориться об изменении рабочего времени или обязанностей, чтобы уменьшить психические и физические нагрузки. Освободите свой дом от лишних стрессовых факторов, исключая супруга и детей. Умение избавляться от стресса — это важный навык для сохранения спокойствия молодой матери. Напоминайте себе, что вашему ребёнку больше всего на свете нужна счастливая и отдохнувшая мама как до, так и после рождения. Для меня беременность стала возможностью избавиться от бешеного ритма жизни. Я оставила чрезвычайно напряжённую профессию биржевого маклера, где я была буквально окружена атмосферой мужских гормонов. Теперь я могу погрузиться в свои женские гормоны и быть счастлива. Наиболее распространённые и успокаивающие продукты. Во время приступов утреннего недомогания нет смысла говорить о полезной или вредной пище. Есть только продукты, которые помогут улучшить самочувствие. Ниже приводится список, благотворно воздействующих на желудок продуктов, включая несколько природных средств от тошноты. Имбирь в разнообразных формах. Экстракт корня, порошок, капсулы, чай, плитки, кристаллы, маринованный имбирь или печенье. Лимон. Можно сосать или нюхать. Чай из листьев малины. Мята и мята перечная. Картофельные чипсы. Картофель, печёный, отварной, пюре. Подсоленные семена подсолнечника. Сок папайи. Жевательная резинка. Арбуз. Йогурт. Замороженный йогурт. Рисовое печенье. Виноград. Солёные огурцы. Пудинг. Ромашковый чай. Газированная минеральная вода с добавлением лимона. Авокадо. Яблочный сок. Ревень, щербет, крекеры, сельдерей, морковь, лимонные леденцы, бананы, лакричник, цукини, рогалики, макароны, хлопья, помидоры, овсяная каша. Еда или напиток, который снимает тошноту у одной женщины, может вызвать приступ у другой. Методом пропы и ошибок Вы составите собственный список лекарств от тошноты. Сохраняйте верность этому набору продуктов во время первого триместра. По мере того, как пищеварительная система начнет утрачивать избирательность, расширяйте свой рацион. Кроме того, составьте список из пяти, шести наиболее подходящих вам продуктов, которые можно будет грызть во время родов. Это поможет вам справиться с возможным приступом тошноты. Продукты, которые обычно вызывают дискомфорт. Жареная, жирная пища, продукты с высоким содержанием жиров, колбасы, яичница, острая пища, продукты, содержащие глутамат натрия, лук, квашеная капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, напитки, содержащие кофеин, например, кофе и кола. Попробуйте обратиться к помощи акупрессуры. И восточные, и западные медики указывают на точку, расположенную на 2 дюйма выше складки на внутренней стороне запястья, нажатие на которую может снять приступ тошноты или рвоты, связанный с беременностью или другими состояниями, например, морской болезнью. Ремешки для акупрессуры продаются без рецепта в аптеках и магазинах корабельных принадлежностей и надеваются на одно или на оба запястья. Каждый ремешок содержит кнопку, которая нажимает на активную точку. В статье, опубликованной в уважаемом журнале «Акушерство и гинекология», сравнивается частота появления приступов тошноты у женщин, которые носили ремешок, и женщин, у которых был ремешок-пустышка с кнопкой, расположенной на обратной стороне руки. Облегчение испытали около 60% беременных женщин с настоящим ремешком, для акупрессуры, носивших его в течение трех дней, и только 30% женщин с ремешком-пустышкой. Исследователи пришли к выводу, что акупрессура безопасна и эффективна одновременно. Носите удобную одежду. Надевайте свободную, не стесняющую движение одежду. Многие беременные женщины обнаруживают, что давление на живот, талию или шею раздражает их, и вызывает приступ тошноты. Найдите правильную позу. Помимо тошноты и рвоты, как будто этого недостаточно, многие беременные женщины по утрам страдают от изжоги. Жжение, которое обуславливается выбросом желудочного сока в верхний отдел пищевода во время беременности, опять благодаря действию гормонов, которые ослабляют стенки желудка, возникает гораздо чаще, чем в другое время. Лучшим лекарством от изжоги является сила тяжести. Любое положение, при котором вход в желудок оказывается выше выхода, поможет уменьшить обратный ток желудочного сока. После еды оставайтесь в вертикальном положении или ложитесь на правый бок. Положение лёжа на спине увеличивает вероятность изжоги. Переспите своё недомогание. Удачным стечением обстоятельств можно считать тот факт, что повышенная потребность в сне во время беременности совпадает с фазой утреннего недомогания. По крайней мере, вы можете рассчитывать, что сон принесёт долгожданное избавление от тошноты. Марта вспоминает, что жаждала сна по одной единственной причине. Он спасал её от тошноты. Этот отдых для вас настолько важен, что вы должны спать столько, сколько возможно. Некоторым женщинам сон не помогает. Им нужно чем-то занять свой мозг, чтобы сосредоточиться на чем-то другом, кроме собственного желудка. Если у вас есть маленький ребенок, то вы, скорее всего, не можете позволить себе роскоши полежать в постели или подольше поспать. Чтобы не вставать с плохим самочувствием, немного перекусите перед отходом ко сну, желательно фруктами и пищей, которая содержит медленно усваивающиеся сложные углеводы зернопродукты и лёгкие макароны. Эти вещества будут медленно снабжать энергией ваш организм в течение всей ночи и в то же время не нарушат ваш сон. Не забывайте также о натуральных противокислотных средствах, таких как молоко, мороженое или йогурт, которые нейтрализуют обладающий раздражительным действием желудочный сок во время отхода ко сну. Одни женщины предпочитают перед сном принимать свою дневную дозу таблеток с препаратами кальция. Другие делают это утром. Эти содержащие кальций таблетки следует жевать, и они тоже действуют как противокислотное средство. Известная поговорка «встать с левой ноги» имеет определенную физиологическую основу. Обычно это означает, что вы легли спать в плохом настроении. Если вы заснули в состоянии стресса, то вполне вероятно проснётесь в неважном расположении духа. За бессонной ночью почти наверняка последует день, заполненный приступами тошноты и рвоты. Чтобы перед сном отвлечься от неприятных мыслей, почитайте на ночь или займитесь чем-нибудь успокаивающим. Многие пары используют время отхода ко сну, чтобы поговорить о радостях предстоящего материнства и отцовства или проделывают упражнения, которые мы в шутку называем Рукоположением. Вместе с супругом вы кладёте ладони на ваш живот и начинаете разговаривать с ещё нерожденным ребёнком, благословляя его. Беременные женщины говорят, что это помогает им расслабиться и заснуть. Будьте позитивными. Выбирайте людей, с которыми вы делитесь своими страданиями. Женщины, которые уже прошли через это испытание, поймут вас. Остальные — Нет. «Старайтесь подчеркнуть позитивные аспекты беременности, когда разговариваете со своими детьми. В особенно трудные дни сосредоточьтесь на награде, которая вас ждёт впереди». А Утром я чувствовала себя прекрасно, потому что хорошо высыпалась. Моё самочувствие ухудшалось днём, когда дети возвращались из школы. Они видели меня усталой, раздражительной и страдающей. Кроме того... Часто я была не в состоянии их как следует накормить. Однажды наш 14-летний сын услышал мои стоны и жалобы и спросил. «Мама, ты жалеешь, что у тебя будет ребёнок?» Эта фраза заставила меня умолкнуть, и я поняла, что нужно немного сдерживать себя и в присутствии детей проявлять больше оптимизма. Я не хотела, чтобы в памяти дочерей остались только негативные стороны беременности. Радость от рождения дочери — Перевешивала все утренние недомогания.